Глава третья. Драйдленд. Настоятелем монастыря оказался до нельзя дряхлый, но чертовски умный и хитрый вердекс. Именно в этом монастыре жили проповедники, которые странствовали по территории свора и рассказывали всем о скором возвращении детей создателя. Но самое интересное, что этим, так сказать, религиозным деятелям удалось спрятать несколько божественных артефактов от лап сотен альф, которые за прошедшие тысячелетия изъяли у населения все предметы, содержащие в себе магию для создания защитных оберегов от тварей великого леса. Настоятель наотрез отказался рассказывать о других своих сокровищах и взял с меня клятву, что ни я, ни мои подчиненные никому не расскажут о том, где раздобыли такую карту, а в идеале я вообще не должен ее никому показывать. Стоило мне понять, что конкретно может попасть ко мне в руки, как я тут же согласился на все условия, а как только вожделенный предмет попал ко мне в руки, захотелось произнести фразу из очень популярной книги прошлого «Моя прелесть». Стоило напитать карту маной, как включился ее полный божественный функционал, и я не смог сдержать восхищенные, хоть и не совсем цензурные тирады. И еще бы. Теперь нам известно местоположение всех точек силы, даже с минимальной мощностью, а именно вокруг таких точек формируются безопасные зоны и возникают месторождения редких ресурсов. Отдельной вишенкой на торте стала возможность видеть маркеры всех существ, находящихся в ближайшей округе от такой точки, и маркеры эти содержали информацию об уровне таких существ. Шикарнейшее свойство. Даже беглого осмотра карты хватило, чтобы понять, что к нам в руки попало настоящее оружие, благодаря которому Кайбер сможет победить Драйдекса. Потому как теперь мы знаем не только координаты всех усыпальниц, а следовательные точки обитания трутней, но и численный состав гарнизонов, обороняющих этих существ. Понятное дело, точек силы гораздо больше, чем трутней. Эти высасывающие жизнь твари периодически меняют свою дислокацию и путешествуют между усыпальницами, но теперь вычислить их местоположение можно по концентрации драйд в определенном районе, так что со временем достанем всех. Надо будет провести тщательный анализ и вычислить точное количество трутней. На это требуется определенное время, потому как твари за прошедшее время расплодилось столько, что впору за голову хвататься. Некоторые точки силы забиты мобами чуть ли не под самое горлышко, но возможность справиться с толпой измененных великим лесом существ есть. При захвате точки силы природа очищается от губительных излучений драйдекс, и твари леса становятся на порядок слабее. Жаль, что это правило не касается дриад и порабощенных ими воинов леса, но получить все и сразу невозможно. Изучение карты прервало сообщение Пега с пометками «Срочно» и «Чрезвычайно важно». Оказалось, что рядом с Кайберхоллом в Дестро собралась толпа игроков протектората, причем большинство из них — нубы, буквально только что создавшие своих персонажей, и с каждым часом их количество только увеличивается. Помимо этого, нагрузка на рекрутинговые пункты, которые доверенные игроки развернули в свободных городах, многократно возросла. Паникующий народ, чьи миры сейчас атакуют трое сбежал в сайберпространство и вспомнил, что есть такая планета Земля, населенная людьми, которые еще совсем недавно были рабами, и находится эта планета у черта на куличках, но ведет набор наемников, что может спасти их жизнь. Подчиненных Пега начали забрасывать предложениями основать региональные отделения клана Кайбер в других фракциях. Причем такие предложения поступали от прокаченных игроков Эстери практически из всех топ-кланов своих фракций. Народ почуял, что запахло жареным, и вместо того, чтобы сражаться за свои миры, пожелал сбежать на захудалую по их меркам планетку, ну или смириться с реальностью и навсегда остаться пленником сайберпространства. «Нужны ли мне на Земле толпы трусов и предателей?» Определенно нет. Потому как на них нельзя рассчитывать, и когда враг придет в Солнечную систему, они поступят точно так же, попросту сбегут в вирт. Уж лучше пускай сразу привыкают к виртуальной жизни, только ресурсы на них тратить. Я буду нанимать только тех, кто реально хочет сражаться с Роем и Империей Даркан, а это те же бывшие рабы, но ну и, возможно, вассальные подвиды варлоков, которые долгие годы мечтали свергнуть правящий прайд львоголовых. К слову, у варлоков дела обстоят хуже всего, так как подавляющее большинство их боеспособной армии составляли вассальные виды, а львоголовые в основной своей массе занимали офицерские посты, и умирать за них народ не спешил. Из-за диверсии дарканцев многие бойцы, которые в это время находились на космических кораблях и станциях, и вовсе оказались в безвыходном положении. Им сейчас тупо некуда выходить из сайверпространства, потому как Рой уничтожил эти корабли и станции. И вот такие на Земле могут пригодиться. Цинично, жестоко, бесчеловечно. Как же так, ведь сотни миллионов живых существ страдают или стали пленниками виртуальной реальности. А вот пусть посидят в шкуре рабов, которых с молчаливого попустительства галактической элиты сотни или даже тысячи лет беспощадно эксплуатировали так называемые «высшие». Выбор сайбермиров огромен, и они мало чем отличаются от Реала. Ах да, все же отличие есть. Там надо вкалывать, чтобы добиться хоть чего-то. Не получится просто продавать государству заработанные за онлайн сайбер и вместо работы отлеживать бока где-нибудь на курортной планетке. Халява закончилась. Причем довели галактику до такого печального состояния именно цивилизации протектората, которым дарканцы посулили вечную жизнь. Успокоиться мне удалось с большим трудом. Волна почти неконтролируемой ярости была столь мощной, что даже бесстрашная и много чего повидавшая в своей жизни Эста сделала несколько шагов назад и рефлекторно положила руку на рукоятку своей секиры. «Ты вообще в курсе, что у тебя глаза горят демоническим огнем?» напряженным голосом нарушила тишину Эста. «Догадываюсь», – прошипел я и начал стравливать эмоциональный фон во внутреннюю емкость атрибута «эмпиризм», Отчего-то очень быстро заполнилась под завязку, и даже стенки выгнулись. Надо контролировать свои чувства. Сколько времени прошло, а бушующий внутри меня пожар ненависти к подавляющему большинству развитых цивилизаций галактики не то что не становится меньше, наоборот, только разгорается. В глубине души я понимал, что вина обычных граждан этих цивилизаций минимальна, и что в их обществах наверняка полно нормальных разумных, которых не устраивает такая политика, стоящая у руля шайки богатеев. Но от этого не становилось легче. Всякий раз, когда я смотрю на руины нашего мира, пожар в душе только разгорается. «Я в норме», — спустя пару минут сообщил подруги я. «Продолжай изучать карту, а я пока пообщаюсь с Пегом, и оставлю ему дополнительные инструкции». Эста подозрительно на меня посмотрела, но не стала ничего говорить. Полчаса я общался с Пегом и приказал ему сделать упор на найме пилотов и опытных бойцов-варлоков из вассальных видов, которых импульс застал в космосе и лишил возможности выхода в реал. По моей просьбе, тень должна составить довольно жесткий контракт, при малейшем нарушении которого имплант мгновенно аннулирует доступ наемника на Землю и переместит того в сайберпространство. Со своей же стороны, Федерация Кайбер гарантирует, что беспричинной депортации проводиться не будет, а в случае успешного завершения этой войны, во что мало кто сейчас верит, у наемников появится шанс остаться на планете. После резонного замечания Пега, что у варлоков могут быть семьи и вряд ли бойцы захотят подписывать контракт, когда их близкие находятся в непосредственной опасности, пришлось сделать дополнение, что семьи также получат статус наемников и будут оказывать посильную помощь клану Вестери, а в случае гибели бойца клан выплатит полагающееся жалования его семье, которая в любом случае останется на земле, пока конфликт так или иначе не завершится. Не все готовы пойти на такие условия. Разумные спокойно могут жить в виртуале, потому как ограничений пребывания в сайбер-пространстве предтечи не устанавливали, но червячок сомнения все равно есть. Кто может гарантировать, что дарканцы не найдут способа принудительно выбивать операторов в реал, потом заменить им импланты на рабские и выкачивать они уже из них? Мы ничего не знаем об этой технологии предтеч. Что если у центрального мозга есть такая возможность? Ну а дарканцы доказали, что в своем желании полного контроля над галактикой не остановятся ни перед чем. В общем, я посоветовал Пегу подкинуть эту мысль сомневающимся, ну а там каждый пускай думает сам, как ему жить в быстро меняющемся мире. Можно без боя сдать галактику дарканцам и доживать свою жизнь в красочных, но искусственных мирах, ну а можно дать им последний бой. Кто знает, может из этого что-то да выйдет. Тень предупредила, что такая избирательность еще больше ополчит топ-кланы Эстери против Кайбера. Запертые в сайберпространстве операторы с большой вероятностью захотят уничтожить нас. Ведь как же так? Вчерашние рабы осмелились отказать им, таким сильным и красивым, наделенным властью, повелевать судьбами миллиардов. В общем, надо крепить оборону по всем фронтам и готовиться к противостоянию со всеми сильнейшими игроками. Как я и говорила, относительно недалеко есть одно очень интересное место. Прервала поток моих мыслей Эста. «Увидела его, когда настоятель вышел из монастыря, чтобы продемонстрировать мне карту. Я должна была убедиться, что артефакт стоит таких денег. В общем, вдвоем вряд ли справимся. Там страж семисотого левела, куча драйд, а уж про толпу измененных тварей, шныряющих по округе, я вообще молчу». «А ну-ка покажи», — попросил я. Место действительно интересное. Скорее всего, там раньше располагался крупный город. В центре Большой Поляны обнаружилась точка силы. Именно там и обосновался драйд-страж, присосавшийся к естественным энергоканалам материка. Вокруг разбросаны десятки точек силы поменьше, где драйды устроили лагеря сбора воинов леса. По-хорошему их надо проверить, но, скорее всего, там мы обнаружим множество ценных ресурсов, потому как вердексы ходят к самым ближайшим и возвращаются с ценной добычей. Эста права, сейчас такую операцию мы не потянем. Надо отправлять Тао на разведку, но, скорее всего, это место будет идеальным для строительства второй крепости клана. Во-первых, таким образом мы уменьшим давление твари леса на осгул так как на их пути по магистральному отростку окажется крепость, куда можно будет оперативно переправлять подкрепление, надо только восстановить портальную арку. Во-вторых, это облегчит сбор ресурсов, потому как после захвата всех точек силы мобы станут на порядок слабее, и отряды игроков 150-го с плюсом уровней смогут спокойно с ними справляться. Я надеюсь, что к моменту открытого заселения Альвии костяк армии Федерации достигнет минимального порога. Я проверял, как быстро идет рост, и тенденция мне нравится. Должны успеть. Ну и в-третьих, захват такой ключевой точки силы позволит создать относительно безопасный мостик с соседним сектором, а это выход на другое королевство и дополнительные возможности для развития клана. Надо пользоваться преимуществом и налаживать мосты с НПС, пока не прибыли конкуренты. «Ну что, Искра, подбросишь нашу воительницу до азгула обратился к пожирательнице я. «Иначе Эсте придется опять отбивать зато оседло маунта и пару дней ехать до Альфа Прайма, а уже там договариваться, чтобы ее пустили к порталу». Искра смирила девушку, на лице которой застыла просительное или даже умоляющее выражение, подозрительным взглядом и благосклонно кивнула, за что в награду получила еще пару магических карт-атрибутов, так сказать, перекус на дорожку. «Пока Тау не разведает местность, соваться туда опасно». «Занимайся тогда наймом и тренировкой тритонов. Гильдия наемников располагается в альфи так что придется тебе все же перевоплотиться в русалочку. На складе есть очень красивые ракушки, и если приладить их куда надо, получится совсем как в старом мультике», улыбнулся я, а Эста чуть ли не зашипела. Увернувшись блинком от запущенного в меня кинжала, я от греха подальше совершил астральный перенос души. «Всем привет!» Поздоровался я с Тао и Элли, которые находились на вершине башни управления и контролировали процесс дальнейшего строительства. «Как дела?» «В Вирте вполне норма, вот в Реале довольно напряженно», ответила Элли и позволила себя поцеловать. «За последние дни мы виделись редко, но она вроде больше на меня не злится». «Я думала, вы с Эстой ушли в рейд». «Планы изменились. Глядите, что удалось раздобыть». «Ого!» — изучив карту, восхитилась Элли. «Шикарный артефакт!» Это мы сможем уничтожать струтней по откату твоих уберплюшек да, — улыбнулся я в ответ. «Тем более, что теперь время перезарядки сократилось вдвое. Но без разведки и помощи НПС провернуть такую операцию мы не сможем. Там слишком много мобов. Вот если бы было возможно десантироваться прямо к точке силы...» Мечтательно закончил фразу я. «Так поговори с нашим артефактором», — пожав плечами, ответила Элли. «Поставь задачу. Может, мы вместе что-то и придумаем». «Источник энергии у нас мощный. Уж для переброски на небольшие расстояния сердце ужаснее должно хватить. Всего-то и надо решить проблему с координатами точки назначения. Ты вообще изучал функционал этого замкового артефакта?» «Не успел пока», — сконфуженно, почесав черепушку, ответил я. «Эл, ты гений. Я к Вольфгарну. Тао, лови карту. На тебе разведка». Через пару минут я уже был в домике Вольфгорна, который ему быстренько построили из подводного камня. Да, прочность устроения получилась аховая, но как временное жилище вполне подойдет, а там закупим материалы у свора и спроектируем внутренний город по уму. Вердекс обнаружился за рабочим столом, заваленным как горой необработанных осколков первородного древа, так и отдельной кучкой уже готовых оберегов, которые он стилизовал под разнообразных животных. «Смотрю, в тебе когда-то умер ремесленник». Взяв в руки искусно вырезанную из дерева фигурку волка, длиной всего с фалангу указательного пальца, проговорил я. «Всегда любил работать руками», — ответил Вольфгорн. «Но в цворе каждый, кто способен держать в руках оружие, военно обязанный. Поэтому это увлечение и осталось на уровне хобби. Зато сейчас пригодилось». Полученный дар многократно усилил врожденные способности, а после того, как я стал адептом хаоса, мои возможности многократно возросли. «Стоп! Когда это ты успел присягнуть хаосу?» — в недоумении спросил я и быстренько пробежался по меню своего спутника. Все так, стоит пометка, что Вольфгорн стал адептом хаоса. «Твой подчиненный, мастер теней, предложил посетить алтарь. Ну а я не стал отказываться», — пожав плечами, ответил Вердекс. «Он укрыл меня своей вуалью, так что враги не смогли помешать. Они нас попросту не видели». «Не знал, что Таос способен на такое. По всей видимости, это недавнее приобретение, но фишка очень полезная». «Это вы молодцы», — похвалил инициативность спутника и другая «У меня для тебя есть очень важная задача. Нужно смастерить артефакт, фиксирующий пространственные координаты. Он должен быть связан с магическим сосредоточием замка». В теории это позволит наводить между замком и таким маячком телепортационный мостик и мгновенно перебрасывать боевые группы в нужную мне область. «Сходу вижу сразу несколько проблем», — немного подумав, начал говорить НПС. «Материал, из которого будет изготовлен такой маячок, как ты выразился, должен быть сверхпроводимым. Боюсь, кора первородного древа для этого не подходит. Этот уникальный материал способен генерировать магическую энергию, но постепенно...» и мы так и не придумали, как заполнять резервуар принудительно. Для работы оберегов этой естественной генерации вполне достаточно, но из-за проклятия Драйдекса пространственная магия на Альвии потребляет гораздо больше энергии, чем должна, потому как Великий Лес поглощает часть этого фона и использует ее для изменения флоры и фауны. Из этого следует вторая проблема. Для стабильной работы маячку нужен будет мощный источник энергии. «Если проблемы только в этом, то, считай, у нас нет проблем». Немного сумбурно ответил я и достал из инвентаря кирпичик из божественного алтаря. «Такой материал для работы тебя устроит?» Ухмыльнулся я, глядя, как глаза Вольфгарна удивленно расширились. «При необходимости могу зарядить его от хаотического алтаря в Альфе» но там и так полно энергии. Ну а по поводу источника все просто. Абы куда открывать порталы не надо, а вот иметь возможность мгновенно переправить отряд к точке силы я бы очень хотел». «Я попробую», — сглотнув образовавшийся ком, проговорил Вольфгорн и с благоговением принял божественный кирпичик из моих рук. «Для настройки готового артефакта мне потребуется посетить точку силы и понять, как там все устроено». «Вот как закончится восстановление портальной арки в Альфа-Прайме, так и посетишь. Заодно можешь осмотреть результат работы паучка. Может, будет полезно», — резюмировал я. «Все, работай». Покинув дом спутника, задумался. Вроде как основную массу дел разгреб, и получается, что и заняться-то в обозримом будущем особо нечем. Все подчиненные знают, что надо делать, и трудятся в поте лица. Переброска детей идет полным ходом, как и доставка гуманитарных грузов. Строительство авиации Федерации не останавливается ни на секунду, и моего присутствия в реале не требуется. Механизм отлажен, но виртуальная помощница способна контролировать процесс и оперативно вносить правки гораздо эффективнее людей. На ум приходят пока только два варианта. Можно подменить таос с квестом единства и попытаться наладить связь между всеми сегментами альварии или отправиться на разведку в соседний сектор. «Наверное, начну все же с Альварии. Обещал Трайту помочь, да и дополнительный лимит для найма воинов не помешает. Вот Эста обрадуется. А если серьезно, то за обучение наемников надо браться всерьез. Слишком сильно отличаются ведения боевых действий в подводных и наземных условиях. Одной Эсты для этой работы будет явно маловато». «Возможно, ей сможет помогать Гольд, ведь мы выгребли абсолютно все запасы камня, и ему тоже особо нечем заняться, но степень его компетенции в вопросах воинского искусства мне неизвестна. Не исключено, что он полный профан в этом вопросе. Эста, к слову, тоже далеко не профи, но она училась у опытных мастеров. Ну ничего, инструкторов можно нанять в своре. Паучок докладывает, что на восстановление портальной арки ему потребуется не менее пяти дней». Тогда и заявлюсь опять в гости к Альфе с выгодным предложением. И вот я вновь в Альварии. Не знаю, чего там Место себе напридумывала Подумаешь, хвост вместо привычных ног. Вполне себе комфортно. Ну а уж насколько красив подводный мир, не стоит даже упоминать. Смотрел я как-то один супергеройский фильм, «Аквамен» называется. Так вот, картинка оказалась очень похожа на Альварию. К сожалению, попал я в это царство не в самые лучшие его времена. По мере удаления от хорошо защищенной территории вокруг крупных городов, подводный мир очень быстро терял краски и превращался в серую безжизненную местность, наполненную жуткими монстрами, рыщущими в поисках легкой добычи. Местный таксист отказался вести меня дальше определенной отметки, несмотря на то, что подконтрольная ему зверюга обладала внушительными габаритами и при желании могла без особых проблем перекусить меня пополам. Остаток пути до границы с Великим Лесом пришлось преодолевать своим ходом, постоянно корректируя маскировочный образ. Потом потянулись часы блужданий среди переплетений корней, но благодаря переданной тритонами карте перед глазами всегда был маркер с точкой расположения портальной арки, так что с пути я не сбился. «Эх, раздобыть бы мне такую же божественную карту с обозначениями точек силы подводного мира», Но если она и существует, то, скорее всего, находится во дворце штарамграда а добраться до него мешает Скверна. Ладно, а вот смастерит Вольфгорн портальный маячок, договоримся с вердексами и тритонами о совместных операциях по уничтожению Стражей Леса и Трутней, получим защиту от Скверны, и тогда уже будем думать, как отвоевать у врага столицу Альварии. Всему свое время. Внимание игроку! Ты первым вошел в Драйдленд, локацию, полностью захваченную драйдами. В данной локации существует ряд ограничений, с полным списком которых можно ознакомиться в специальном меню. Текущий уровень локации средний. Уровни существ от 699 до 1000. -го. Задание «Единство» обновлено. Описание. Найдите способ вернуть локации «Изначальный вид». Дополнительная награда – возможность постройки фермы по разведению подводных змеев. Понятия не имею, как это возможно, но стоило мне пересечь границу локации, как я тут же полетел вниз, потому как неведомая сила выкачала из Драйдленда всю воду. Блинком прервал падение и переместился на ближайший древесный отросток, которыми тут было пронизано все пространство, и вернул себе человеческие ноги». Что же, задание интересное и награда стоящая. Почему бы не задержаться в этой локации подольше? Тем более без воды силу магии хаоса ничто не будет ограничивать. Заодно и проверю новые возможности персонажа. Думаю, будет весело.